как круглые стройные ножки, выглядывавшие из-под панталон. Что говорить, у нее очень хорошенькие ножки. Даже девочки в фейтвилдском пансионе всегда ими восхищались. И уж, конечно, такой тонкой талии, как у нее, нет ни у кого. Не только в фейтвилле и Джонсборе, а, пожалуй, во всех трех графствах, если на то пошло. Мысль о талии, заставила ее вернуться к практическим делам мамушка затянула ее корсет в талии до воснадцати дюймов для бомбазинового платья а зеленая муслиновая требует чтобы было не больше семнадцати надо велеть ей затянуть потуже скарлет приотворила дверь прислушалась из холла доносилась тяжелая поступь мамушки скарлет нетерпеливо окликнула ее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 что почти все ее естественные природные наклонности противоречия требованиям хорошего тона было нелегко каждая победа одержанная мамушкой над скарлет завоеввывалась с великим трудом и с помощью различных коварных уловок недоступных белому уму ну может вам наплевать как судачит про вашу семейку а мне это ни к чему ворчала она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 «Но ведь мама же леди! Она ест в гостях!» — возродила Скарлетт. «Вот станете замужной дамой и ешьте себе на здоровье!» — решительно заявила мамушка. «А когда мисс Эллен была, как вы, барышни она ничего не ела в гостях. И ваша тетушка Полин, и тетушка Явлалия тоже. И все они вышли замуж. А кто много ест в гостях...» Тому не видать женихов, как своих ушей. «Неправда. Как раз на том пикнике, когда ты меня не напичкала заранее, потому что была больна, Эшли Уилк сказал мне, что ему нравится, если у девушки хороший аппетит». Мамушка зловеще покачала головой. «Одно дело, что жентмуны говорят, а другое, что у них на уме». Я что-то не слыхала, чтобы мистер Рэшли хотел на вас жениться. Скарлетт нахмурилась. Резкий ответ готов был слететь у нее с языка, но она сдержал Слова мамушки попали в точку. Возразить было нечего. Мамушка же, заметив сметенное выражение ее лица, коварно переменила тактику. Она взяла поднос и, направляясь к двери, и спустила тяжелый вздох. «Что ж, будь по-вашему, а я-то еще говорила кухарке, когда она собирала поднос, настоящую леди всегда видать потому, как она ничего не ест в гостях. Взять, к примеру, сказала я, мисс мэлли Гамильтон, что приезжала в гости к мистеру Эшли, то бишь к мисс Индии». «Никто не ест меньше ее даже среди самых благородных белых леди». Скарлетт бросила на нее исполненный подозрения взгляд, но широкое лицо мамушки выражало только искреннее сожаление по поводу того, что Скарлетт далеко до такой настоящей леди, как мисс Мелани Гамильтон.